Глава двадцатая. Джон Сильвер в роли парламентера. Действительно, за чистоколом стояли два человека. И один из них держал в руках белый флаг. Другой, а это был никто иной, как сам Сильвер, с самым невозмутимым видом стоял возле него. Было еще очень рано, и холодный утренний воздух пробирал до костей. На ясном небе не было ни облачка. Верхушки деревьев краснели в лучах восходящего солнца. Но на окраину леса, где стояли пираты, еще не заглянули солнечные лучи. И Сильвер со своим товарищем были по колено в белом тумане, поднявшемся за ночь над болотом. Очевидно, остров не мог похвастаться здоровым климатом. «Не выходите из укрытия», — сказал нам капитан. «Судя по всему, здесь кроется какая-нибудь хитрая уловка». Затем он окликнул пиратов. «Кто идет? Ни шагу вперед, или мы будем стрелять!» «У нас белый флаг!» — крикнул Сильвер. Капитан осторожно вышел на крыльцо, опасаясь предательского выстрела. Обернувшись к нам, он отдал приказ. «Отряду доктора занять места у амбразур. Доктор Ливси следит за подступами с севера, Джим с востока, Грейс с запада. Другому отряду заряжать и передавать ружья. Живо и смотреть в оба друзья».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 «Это я, сэр. Матросы выбрали меня капитаном после после вашего дезертирства». На последнем слове он сделал особый акцент. «Мы согласны вновь вернуться под вашу команду, если вы сочтете наши условия приемлемыми. Дайте мне только слово, капитан Смоллет, что я выберусь целым и невредимым из этого форта, и что мне дадут уйти с линии вашего огня». «Я не испытываю любезной ни малейшего желания разговаривать с вами».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 Но Сильвер рассмеялся ему в лицо и похлопал по плечу, словно сама мысль об опасности казалась ему нелепой. Затем он подошел к частоколу, перебросил сначала свой костыль, а потом с необыкновенной ловкостью перелез через него и сам. Откровенно сознаюсь, я с живым интересом следил за тем, что происходило около форта, и совсем забыл о своих обязанностях часового. Оставив бойницу в стене, выходившую на восток, я незаметно проскользнул за капитаном,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 и, подойдя к капитану, ответил ему самый учтивый поклон. Он был одет в свой лучший костюм. Широкий синий камзол с медными пуговицами доходил до самых колен, а великолепная шляпа с галунами была сдвинута на затылок. — А, вот и вы, любезный, — сказал капитан, поднимая голову. — Ну что ж, садитесь. — А не лучше ли войти в дом? — проговорил жалобным голосом долговязый Джон.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 Ладно, ладно, капитан, продолжал кок, усаживаясь без дальнейших разговоров на песок. Вам лишь придется дать мне после рук, чтобы помочь встать земли, вот и все. А славное у вас тут местечко. А, -а, -а и Джим тут. С добрым утром, дружище Джим! Доктор, наш вам почтение. Да, у вас тут отличная компания, если можно так выразиться. Если у вас есть что-нибудь сказать, мне любезный, выкладывайте живее. Сказал капитан. Совершенно верно, капитан Смолит, заметил Сильвер. Долг прежде всего ничего не поделаешь. Ну что ж, это вы отлично придумали этой ночью. Не могу не отметить, было лих ли сработано. Кто-то из ваших отличился на славу. Не скрою, что это поразило кое-кого из наших ребят, а точнее сказать всех, а еще точнее, это поразило и меня самого в придачу. Пожалуй, от того я и пришел сегодня, за условиями мира. Но, уверяю вас, капитан, что во второй раз вам это не удастся, черт возьми. Теперь у нас будут дежурить часовые, да и порцию рома мы поубавим, да. Не думайте, чтоб мы все перепились до бесчувствия. Я, например, был совсем трезв и только устал, как собак. Разбуди я ребят чуть пораньше, я бы поймал вашего человека на месте преступления, и мой матрос был бы еще жив, когда я подбежал к нему, уверяю вас. В самом деле? отозвался капитан Смолет с самым хладнокровным видом. Все, что сказал Сильвер, было для него полнейшей загадкой, но он не выдал себя ни единым жестом или словом. Что же касается меня, то я начинал догадываться, в чем дело. Мне вспомнились последние слова Бена Ганна, и я подумал, что это он подкрался ночью к лагерю пиратов, опьяненных ромом. Значит, врагов у нас осталось только четырнадцать. «Так вот», — продолжал Сильвер, — Дело состоит в том, что мы желаем получить клад, и уверяю вас, во что бы то ни стал добьемся этого. С другой стороны, вы, вероятно, были бы не прочь сохранить вашей жизни. У вас, если не ошибаюсь, имеется карта острова. Возможно, отвечал капитан. Уверен, что есть. Мне это известно. Продолжал долговязый Джон. Поверьте, напрасно вы так скрытничаете с человеком, который хочет оказать вам услугу. Так вот. Нам необходимо получить эту карту. А затем я должен сказать, что никогда не желал вам зла. Но что касается до этого, — заметил капитан, — то мы отлично знаем ваши намерения, но только вам не удастся привести их в исполнение. И капитан спокойно взглянул на него, набивая табаком свою трубку. — Если Абрахам Грей выболтал что-нибудь, — начал Сильвер. — Вы ошибаетесь, — вскричал капитан. — Грей ничего не говорил мне.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 или вернуться с нами на корабль после того, как сокровища будут найдены. Тогда я даю честное слово высадить вас где-нибудь на берег целыми и невредимыми. Или же, если вам не по душе наша компания, остаться здесь, на острове. Мы поделимся с вами съестными припасами, и я даю слово, что пришлю сюда первый же корабль, который встречу в море, чтобы он забрал вас отсюда. Ну, я все сказал. Лучших условий для себя вы, конечно, не могли и ожидать. и я надеюсь, — прибавил он, повышая голос, — что все в этом форте слышали, что я сказал, так как я говорил это для всех. Капитан Смолит поднялся с крыльца, на котором сидел, и вытряхнул пепел из своей трубки в левую руку. — Это все, что вы желали мне сказать? — спросил он. — Все до последнего слова, черт возьми! — вскричал Джон. — Если условия не будут приняты...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 Лицо Сильвера исказилось, и глаза в бешенстве вспыхнули. Он вытряхнул пепел из своей трубки и крикнул: "Дайте мне руку". "Только не я", ответил капитан. "Кто из вас поможет мне встать?", взревел он. Никто из нас не тронулся с места. Тогда, выкрикивая самые ужасные ругательства, он подполз к крыльцу и поднялся на ноги при помощи костыля. "Вот что я думаю," — Обо всех вас! — крикнул он, плюнув в ручей. — Не пройдет и часа, как я буду хозяйничать в вашем форте. Смейтесь, смейтесь, черт возьми. Скоро вам будет не до смеха, да будет уже поздно. И, сыпля самыми отборными ругательствами, он заковылял на своем костыле, перелез через частокол с помощью своего спутника, несколько раз срываясь и падая, и исчез в лесу.